Глава 38. Прекрасная картина. Когда на поле боя остался один лишь беспощадный убийца, все зрители, когда-то противники, друзья и сторонние наблюдатели, все почувствовали нечто необъяснимое. Потому что это сражение финала сильно отличалось от двух предыдущих, здесь не было неудержимости Марса, не было и свирепого отпора Ван Джена братьям-обеданцам. Беспощадный убийца остался абсолютно цел и был спокоен и надменен. В этот момент у всех на уме крутилось лишь одно. Ван Чжан, этот человек перед их глазами, непобедим. На лице Сяо Фэй показалась улыбка облегчения. Госпожа Сяо, обладательница высочайшего IQ, хоть она и не особо разбиралась в боях мехов, и абсолютно несведущей ее также не назовешь. Она всего лишь по-своему подбадривала и продолжала верить, ее напускное безразличие скрывало за собой беспокойство, так как она не желала оказывать на Ван Чжана еще больше давления. И вот Беспощадный Убийца победил. Сяу Фе не могла в полной мере оценить уровень мастерства, который продемонстрировали обе стороны, однако одно она знала наверняка. Ван Джен контролировал темп боя от начала и до самого конца. Да, возникали неожиданные изменения, но Ван Джен ни разу не потерял контроль над ситуацией. Это жизнь, и она никогда не идет по плану, но сильнейший может быстро корректировать свои планы с учетом изменений. Беспощадный Убийца – вот кто настоящий демон! Именно он оказался наиболее страшным на этом поле боя. Любой другой штурмовик не выдержал бы, но убийца остался целым и невредимым. В этом сражении Ван Джен показал всестороннее превосходство. Такого не увидишь в боях один на один, и это принесло научным руководителям Высшей Академии X радости и удовлетворение. Однако в этот момент было важно другое — крики одобрения зрителей. Академия просто взорвалась аплодисментами и овациями, все зрители... И те, кто болел за Сламандр, и те, кто нет, все вскочили на ноги, дабы чествовать победителя. Ван Джан сильнейший. И он наконец-то доказал это всему миру. Джан Шан неистово вопил вместе со своими товарищами, врываясь в комнату с капсулами симуляции. На самом деле никто из них до сих пор не мог поверить, что все это происходит заправду. Джан Шэнь прекрасно помнил, как они с Ван Дженом страдали и беспокоились, не вышвырнут ли их из Академии, будто это было вчера. А сегодня они уже занимают вершину высшей Академии X, Совершенно точно, самую, что ни на есть вершину. Официальный первый победитель соревнования королей — это не просто красивые слова. Они нанесли сокрушительное поражение могучим командам Абидана и Аслана и по праву заняли это место. Марс аплодировал, Левидус тоже, так они выражали свое уважение к противнику. «Этот этап за звание сильнейшего многому их научил». Когда приходит время подводить итоги, дутое слово оказывается никому не нужна, и стоит отпустить все, что нужно отпустить. Вся высшая академия X заполнилась возгласами одобрения лучших из лучших. Более десяти военных академий земли Луны и Марса первый раз выразили совместное одобрение. Впервые за многие годы борьбы презрения поражений еще раз поражений команда Федерации Солнечной Системы получила мировое признание. Студенты военной академии Ореса полностью сошли с ума, точнее будет сказать, что их страсть и энтузиазм уже заразили собой весь город. Выпускник из Ареса разбил в пух и прав команды обеданной и Аслана и добился звания сильнейшего. Даже для обычных жителей это звучало как что-то абсолютно нереальное. Некоторые люди средних лет даже будто заразились духом молодости, услышав такие новости. Скайлинг в приемной комиссии военной академии Ареса просто взорвался от входящих звонков, а на почтовый ящик начали приходить горы запросов о зачислении и консультации. Никто не верил, что такого можно добиться лишь с помощью одного таланта, потому что будь ты хоть трижды гений, но тебе не сравнится с Асланом и Абиданом. К тому же в последнем сражении Ван Жен продемонстрировал небывалую выносливость, невозмутимость и отсутствие пафоса и боевого задора. Это из-за дела всех зрителей прямо за душу. И теперь их интересовало... В конце концов, что за военная академия смогла воспитать такого крепкого солдата? Ван Джен сделал это во главе Саламандр, этого кое-как собранного отряда. Сам факт существования этой команды также можно было отнести к чуду и нанес полное поражение всем противникам, что когда-то обливали их презрением. Его вынесли на руках и стали подбрасывать вверх. Самое главное, они сделали кое-что еще. Они разрушили монополию Аслана и Абидана. Это и есть то, что так желали увидеть научные руководители в Высшей академии X. Человечеству необходимо развиваться, и коалиции им личного пути необходим баланс. Им нужно больше новых сил, это сможет расшевелить и другие государства. Без всякого сомнения, все страны, кроме естественно Аслана и Абидана, жаждали чуда! Даже такое сильное государство, как Монорас, с радостью приняло такой результат, во всяком случае, это намного лучше, чем постоянно наблюдать обеданские серьезные рожи и асланских красавцев. На самом деле, очень быстро немало людей осознали, что даже такие противники, как Данди и Пань Пасы, искренне радовались этой победе. Ван Джен смог сделать то, что некоторым абсолютно не под силу. Некто на Тейдоре узнал об исходе финального боя. Элиер действительно терпел и упрямо не возвращался. Сейчас он был больше похож на дикаря, за такое долгое время его и так некороткие волосы стали еще длиннее и отросла борода. Толстяк все так же был с ним, но узнав о том, что Ван Джин взял титул сильнейшего, он не проронил ни слова и лишь молча стоял рядом. Любой бы ликовал, но он не мог. Возможно, единственное, что может быть больнее поражения, это необходимость покориться. Элиер точно не сможет этого сделать. Две тени вновь исчезли в густых зарослях дейдерианского леса, и время продолжило свой бег. Руководство Высшей Академии X не поскупилось и объявило, что организуют огромное празднование в честь победы отряда Сламандр. Все же это учебное заведение, а не тюрьма. Дисциплина дисциплиной, но некоторым армейским традициям здесь не место. Среди ликующей толпы Ван Джен заметил Айно, которая, будто почувствовав, что-то встретилась с ним взглядом. Она могла ощутить жар этого мужчины его открытый и покоряющий взгляд, в котором виднелось дикое желание защитить. Этот взгляд сводил ее с ума, и она даже не осмеливалась отвернуться. Команда Аслана проиграла, но она не чувствовала ни капли негодования из-за этого. Члены славы императора не могли больше находиться в этом океане радости и быстро удалились. Двое их товарищей получили травмы, убойная сила ванжане и впрямь внушает ужас. Атлант использовал на публике свою запрещенную силу и шокировал всех ее мощью, но все равно проиграл спокойному, как удав Ван Жену. Победить более слабого – это пустяки, но этот парень способен разбить в пух и прах превосходящего противника, что лишило всех его соперников всякой надежды. Хагарис не знал, что сказать по этому поводу, он почувствовал свою беспомощность, но в конце концов он не первый, кого одолел Ван Жен. На большом экране все еще крутили анализ боя, и каждый новый момент срывал бурные овации всей публики. Поединок на повторе выглядел еще невероятнее, чем победа в итоге. Стало видно, как Ван Джин сначала и до самого конца полностью контролировал расстояние до противника и сводил урон от его атак к минимуму. Это и есть основная идея, из-за которой вообще появился такой мех, как беспощадный убийца. Удержание дистанции и большая атакующая мощь. Раз за разом безошибочное передвижение по Z-траектории. Сколько же он тренировался, чтобы добиться такого? В обычном бою X-способности Ван Жена не представляют из себя ничего уникального, но он взял за пилотирование основные свойства своих способностей X и объединил их в нечто совершенно невероятное. А аудитория до сих пор пребывала в шоке. Каждая атака на повторе вызывала волну эмоций в людском море студентов Высшей Академии X, Некоторые из них даже умудрились потерять сознание от волнения, и те, кто был рядом, выносили их наружу. К счастью, соревнования такого масштаба предполагали наличие медицинской бригады скорой помощи, а иначе могли бы возникнуть неприятные инциденты. Такие потрясения не для людей со слабым сердцем, одно за другим, образцовое уклонение и сразу же атака. Какая прекрасная картина!»